Глава 5. Мой путь. «Что здесь написано?» — спросил Даник и показал на портрет Сенеки, висящий рядом с портретом Леонардо да Винчи. А между ними висел крест с распятием Христа. «Время твоей жизни движется беззвучно, ничем не выдавая быстроты своего бега. Эти слова принадлежат человеку на портрете». «Кто это?» — спросил Даник. синека Римский философ-стоик, поэт, государственный деятель. А еще он был наставником римского императора Нерона. Эти строки из его трактата о скоротечности жизни. «У императоров были наставники?» — удивленно спросил Даник. «Да. Лидеру нужен наставник, мудрец, который поможет ему принимать мудрые решения. Он брал на себя роль воспитателя, духовного учителя. Он не является серым кардиналом или кукловодом. Для наставника главной целью является воспитать в лидере мудрого правителя, достойного своего отечества, и вообще быть тем, с кем лидер может быть самим собой, откровенным. Только с наставником лидер может говорить по душам. Он является для него духовным отцом. «Мой отец не был для меня наставником», — с грустью в глазах произнес мальчик. «Твой отец был твоим покровителем, а наставника тебе пошлет Бог, когда ты будешь готов». Учитель приходит, когда ученик готов», — сказал я и снова посмотрел на висящий на стене крест с распятием. «Вы верите в Бога?» — спросил Даник. «Да, так же, как и ты веришь в то, что я стою перед тобой», — улыбнувшись, сказал я. «Однажды я подошел к отцу и спросил, кто такой Бог?» Он ответил, что не понимает, о чем это я. «Я подошел к дедушке, и тот сказал, что Бог...» Это равнодушный старик, которому наплевать, что происходит в этом мире, который он же сам и создал. Поэтому дед не хочет о нем говорить. К бабушке было бесполезно подходить, потому что ее волновал только дедушка и здоровье. А мама в Бога больше не верит. Она считает, что человек может и должен рассчитывать только на себя. «Поэтому я не знаю, кто такой или что такое Бог», — удрученно промолвил Даник. «Бог — это тот, кто создал систему. Люди больше задумываются о том, кто он такой, как он выглядит, вместо того, чтобы задуматься над тем, что он создал, для чего он это создал и как это работает». Абсолютно неважно, как выглядит Творец. Он может к тебе прийти в образе дворника, твоего соседа или даже в образе твоего врага, чтобы только доказать тебе, что любовь твоя несовершенная. Он может прийти к тебе даже в моем образе и приехать не на золотой колеснице, а на обычном такси или метро, только чтобы дать тебе понять, что важно не то, как он выглядит, а то, что он даст тебе. Он создал систему. Мы живем в системе, созданной им. Религия должна быть не наукой о ритуалах или поклонении или изучении, как выглядит Бог и где Он находится, а наука о той жизни, которую Он нам завещал. Время от времени Он присылает своих посланников, которые передают знания о том, как устроена система и как жить так, чтобы тебе было хорошо. Система вокруг тебя. Ты находишься в системе, и когда ты поймешь, как она устроена, ты получишь власть над собственной жизнью, и только тогда ты узнаешь Бога. Вот что такое настоящая вера в Бога. Это как ребенок, которого в младенчестве отдали в приют. Он знает, что у него есть родитель, но он его никогда не видел. Ему так хочется узнать, как он выглядит, какой он. Ему не надо искать родителя, ему надо искать себя, и тогда он поймет, кто его родитель. Его отец и его мать внутри него. «Тебя не должно волновать, что я ем на завтрак или во сколько я встаю». «Все, что тебя должно по-настоящему волновать, это то, о чем я говорю. Возьми у меня мудрость и знания, у Бога возьми правила. Без правил, мудрости и знаний ты погубишь себя и свою душу». Один монах написал прекрасные стихи, и я их помню до сих пор. «Без Бога нация толпа, объединенная пороком, или слепа, или глупа, или что еще страшней, жестока». «И пусть на трон взойдет любой, глаголющий высоким слогом, толпа останется толпой, пока не обратится к Богу». Иеромонах Роман Матюшин. «Красивые стихи», — произнес Даник, и по щеке потекла слеза. «Так всегда бывает, когда попадаешь прямо в душу. Настоящая религия должна быть наукой не о Боге, а о жизни, которую он создал. Только через творение ты сможешь познать Творца». Его творением является жизнь. А жизнь — это система, которая в себе содержит миллион элементов. Я боюсь, что мне жизни не хватит, чтобы познать всю жизнь. Я тоже так думал, но когда ты познаешь суть, то дальше станет проще и легче. Я расскажу тебе о некоторых вещах. Я покажу тебе фундамент. А дальше ты сможешь сам строить свою жизнь правильно, чтобы нигде ничего не развалилось. Зачем вы это делаете? «Зачем тратите на меня свое время, силы? Моим родителям это не нужно было. Зачем вам, постороннему человеку, это нужно?» «У тебя есть дома питомец?» Спросил я у мальчишки. «Да. Я однажды с улицы принес котенка. Было холодно. Конец ноября или начало декабря. Точную дату не помню». «Помню. Шел из школы и увидел, что в коробке лежит и дрожит котенок. Весь чёрный, как смола. Я посмотрел вокруг — никого не было. Он был один, голодный, холодный и никому не нужный. Мне стало больно и обидно, и страшно за него. Я решил, что если не возьму его домой, он погибнет. Зачем ты это сделал? Ты понимал что тебе придётся тратить на него своё время, силы? Мне хотелось о нём позаботиться. Нами не всегда управляет логика или выгода. Есть более глубинные вещи, такие как чувства, которые диктует нам наша природа. Мною движет чувство долго, и пока я не могу тебе объяснить, откуда оно по отношению к тебе. Скоро мы оба это поймем. Я тебе уже говорил, что у лидера очень сильно развито чувство заботы. Если он видит, что кому-то нужна помощь, спасение или забота, он, не задумываясь, это дает. Вчера в парке ты выглядел, конечно, не так, как твой котенок, но, возможно, я почувствовал твое одиночество и дикую нужду в душевной помощи. А я нуждаюсь в том, чтобы делиться этой мудростью, ибо у меня ее много. Вот мы друг друга и встретили, а, возможно, чувство долга продиктовано чем-то другим. У тебя есть то, что нужно мне, а у меня то, что нужно тебе. Поверь, не всем мальчишкам или девчонкам нужно это». Однажды, когда ты вырастешь, ты сделаешь то же самое для своего ребенка, а может, и для чужого, а может, и для целой страны, а может, и для целого мира. Сделаешь, потому что твои чувства заставят это сделать, и ты за ними пойдешь. Кого-то чувство заставляет убивать и лишать жизни, а кого-то заставляют дарить и создавать жизнь, а у кого-то их так мало, что они равнодушны ко всему, что происходит. «Равнодушный человек — это человек, который убил в себе Бога. О чем бы мы ни говорили, мы все равно будем приходить к одному и тому же, к жизни». «От чего это зависит?» — спросил Даник. «Вернемся к рассказу», — ответил я и погрузился снова в воспоминания. «Мы с тобой говорили о таких жизненно важных вещах и принципах, как идеология, забота, ответственность, любовь и так далее» на которых строится жизнь. Но что мы знаем о самой жизни? Мы можем сколько угодно говорить про половинки, и это будет правдой. Мы можем сколько угодно говорить про предназначение, и это тоже будет правдой. Мы можем говорить об идеологии, и это будет правдой. Твоей ошибкой, как и ошибкой многих людей, является то, что когда ты начинаешь делать что-то, Ты не изучаешь досконально то, с чем именно будешь иметь дело. Продолжила Эра. Мой отец всегда говорил, не умеешь, не берись. А если берешься, сначала научись. Сам не понял, найди того, кто это умеет, и он тебя научит. Иной раз мне кажется, что он был единственным в деревне, кто знал, что я облажаюсь, что я не найду эту проклятую воду. Он знал, что я и представления не имею о том, как и где искать ее. Но он меня не стал останавливать. Пока не попробуешь, не узнаешь, как эхом доносятся его слова. Он позволил мне облажаться. Я только не понимаю, почему». «По-другому сталь не закаляют. Он хотел, чтобы ты получил от жизни удар кувалдой». «А может, ему было наплевать?» С грустью ответил Эрик. «Не думай об этом. Мы всегда выбираем себе именно таких родителей, которые у нас есть чтобы с помощью их поведения или отношения к нам мы смогли в себе взрастить именно тот навык, который нам необходим для достижения целей. Только у сына безразличных и слабых родителей есть большая вероятность стать самостоятельным. Но не факт, что мудрым. Значит, Бог хотел, чтобы он в себе воспитал самостоятельность. Если вместо того, чтобы обижаться и злиться на родителей, мы спросим себя — «А чему я научился или научилась благодаря тому, что моя мама так себя повела, а папа так себя повел, то мы будем им благодарны?» «А если мама скажет, что благодаря тому, что мой папа ее бросил, она научилась не доверять мужчинам?» – спросил Эрик. «Нет. В отсутствие отца в своей жизни ей не хватало его признания. И чтобы его заполучить, она стала себя развивать и добиваться своих целей». Она с гордостью и с пеной у рта будет говорить, что она сама себя сделала, что независимая, и ей не нужен мужчина. Но, по сути, если бы папа не отошел в сторону, она бы так и не реализовала себя и свое предназначение. Иногда, чтобы человека, который не хочет учиться плавать, но ему нужно научиться, Бог сажает в дырявую лодку, которая начинает тонуть на середине реки, и человек из-за страха смерти поплывет к берегу. После он будет винить того, кто дал ему эту дырявую лодку, но не задумается над тем, что это была единственная возможность научить его плавать. Тебе дали такого отца или мать, чтобы ты научился быть тем, кто ты есть. Если бы отец тебя остановил, ты бы не оказался здесь и не научился бы тому, чему учишься. Так что либо ты винишь отца в безразличии, либо благодаришь его за эту форму тренировки твоего характера. «Я никогда не думал так», — вытирая слёзы, произнёс Эрик. «Так это как?» — спросила Эра. «Благодарить за то, за что обычно винишь. Но ты ведь права, если бы он меня остановил. Бог знает, что бы со мной было и кем бы я вырос. Никчёмным идиотом, жалеющим себя и винящим всех вокруг в своих неудачах», — цинично ответила Эра, но по сути она была права. И всё потому, что никогда бы не подумал о том, о чём мы говорим. Даже не задумался. Вот поэтому я говорю тебе, что если ты чего-то хочешь достигнуть, тебе надо сначала понять, с чем именно ты имеешь дело. Мне очень важно тебе объяснить какие-то вещи, чтобы ты понимал, о чём идёт речь. Чтобы твой выбор и твои решения были не просто взвешены и обдуманы, но были зрелыми. Когда ты понимаешь, о чём идёт речь, то у тебя сразу меняется угол обзора. Приходит ясность, и ты знаешь, что делать. Давай мы вернёмся к первоисточнику, к нулевой точке. К той самой точке, с которой началась твоя жизнь. Я помню, про какую точку ты говоришь. Про ту точку, с которой жизнь начинает двигаться по спирали вверх и вниз. Именно. Ты смотришь на свою жизнь и понимаешь, что со мной произошло вот это или вот это, или вот то, а у моей, допустим, соседки или соседа произошло абсолютно всё по-другому. Но почему со мной произошло вот это, а с ней или с ним произошло вот это? Почему моя жизнь пошла налево, а её жизнь пошла направо? Почему у моего друга всё вот так, а у меня вот так? Как часто ты задавался вопросом, почему в моей жизни происходит всё так, как происходит? Я тебе отвечу, и расскажу о самой главной причине, по которой с тобой произошло то, что произошло, и ты оказался там, где оказался, и какое к этому ко всему имеет отношение выбор и принятие самого главного решения в твоей жизни. Ты поймешь, что эта точка — это и был твой выбор, и твое принятое решение. Все, что произошло в твоей жизни, не случайно. Все это уже было запланировано. Знаешь кем? «Мной?» «Да. Я тебе сейчас нарисую схему, как это происходит, и ты поймёшь, почему в твоей жизни всё произошло так, как произошло». Эра снова взяла свой любимый уголёк, подошла к доске и нарисовала маленькую точку. «Точка. Что это за точка? Давай эту точку назовём точка А. это точка — дата рождения. Ну, давай допустим, что это твоя дата рождения». «Я не знаю, когда я родился. Мама говорит, что в день Великого Исхода». «Что это за день?» спросила Эра. «Старейшины в деревне говорили, что это день, когда наши предки победили в великой битве за свою свободу и независимость. Я плохо знаю историю. Или просто она меня не очень-то интересовала». «Человек должен знать историю своих предков, историю своего народа и историю своей родины». Пока он это знает и помнит, его никто не сможет победить и уничтожить. Так говорила моя мама. Гордо произнесла Эра. А еще она говорила, что жаль только, что мы не помним свои прошлые жизни. К сожалению, я не знаю ни того, ни другого. Значит, ты будешь создавать новую историю. Итак, давай тогда представим, что это 29 ноября. Сейчас это все условно, но ты поймешь суть. Спасибо твоему отцу, который научил меня цифрам и месяцам. В моей деревне не было школ. Да, мы были удивлены твоему невежеству, но не слишком. Итак, родился ты, допустим, 29 ноября 1511 года от Рождества Христова. Точка А — дата твоего рождения. Здесь тебе 0 годиков. Сказала Эра и нарисовала под точкой А еще одну точку. А эта точка — это дата твоего зачатия. Это будет точка «Б». Ну, допустим, 13 марта 1511 года от Рождества Христова. Рядом с точкой «Б» нарисую твою маму и твоего папу. Давай теперь соединим точку «А» и точку «Б» пунктирами. Раз пунктир, два пунктир, три пунктир, 4 пять, шесть, семь, восемь и девять. Это месяц. 13 марта 1511 года мама зачала ребёнка. А через 9 месяцев, 29 ноября 1511 года, она тебя родила. Понял? Да, пока ничего сложного. Всё понятно. Теперь рисуем точку В. ира нарисовала сверху над точками А и В ещё одну точку. Это точка В. Как ты думаешь? «Что это за точка?» — спросила она. «Я так полагаю, это дата моей смерти». «Именно. Умничка. Это дата твоей смерти. И рядом с ней мы поставим вопрос, потому что дата твоей смерти нам неизвестна. А теперь давай точку А соединим пунктирами с точкой В и по бокам нарисуем линии от точки б до точки В. На что похожа эта схема?» «Дорога. Как называется эта дорога?» М -м, «Жизнь?» — догадался Эрик. «Да, жизнь. Это твой путь жизни от точки «Б» — даты твоего зачатия, до точки «В» — даты твоей смерти. Теперь давай между точками «А» и «В» нарисуем еще одну точку и назовем ее точкой «Г». Эта точка — это сегодняшняя дата». У нас сегодня 12 сентября 1525 года. «Вы серьёзно сейчас?» Вдруг спросил Даник. «В каком смысле серьёзно?» Переспросил я. «В парке вы сказали, что вам больше ста лет. А историю, которую вы рассказываете, эта история произошла с вами?» «И?» – произнёс я. 1525 год. «Значит, вам сейчас...» «Пятьсот двенадцать лет?» «А ты хорошо считаешь. Любишь математику?» «Она мне неплохо дается. Папа ее очень любит. И иногда показывает математические фокусы, но не уходить от вопроса». «Задумай любое число», — попросил я. «Задумал», — ответил Даник. «Умножь его на два. Теперь прибавь три. Полученную сумму умножь на четыре. От полученного произведения вычти 12. А теперь полученную сумму раздели на задуманное число. У тебя получилось 8. Да? Как такое возможно? Вы знали, какое я число загадаю? Какое бы ты число не загадал, все равно в итоге получится 8. Во главе нашей жизни всегда стоят алгоритмы. Так работает система. Для тебя невозможно то, что на дворе 2023 год а мне 512 лет, а может даже и больше. Но это только лишь потому, что у твоего решения есть системная ошибка. Фокус — это не магия, а зашифрованный алгоритм, понятный только самому фокуснику. Это то, что люди называют чудом, а на самом деле — скрытый алгоритм. Я просто вижу все алгоритмы и понимаю, что зачем стоит и причину всех следственных связей. Я так же, как и ты, был многому удивлен, о чем говорила Эра. Но с каждым разом мне становилось все понятней и понятнее, как работает система. И чем больше я понимал, тем сильнее верил в Бога. Так что давай представим себе, что мой возраст — это просто математический фокус. Хорошо. Ваш возраст — просто математический фокус. Давайте вернемся к истории. Согласился Даник и подозрительно посмотрел мне в глаза. «Давай», — ответил я и улыбнулся. «Точка Г — это точка» в которой ты сейчас находишься», — продолжила Эра. «Ты должен видеть суть этой схемы. Эти даты, эти слова — это всё условно». «Я понимаю. Важна только схема». «Именно. Так вот, 12 сентября 1525 года тебя должны были короновать. Ты должен был стать королём. Так должно было случиться по плану. «Люди это называют судьбой». Так было предначертано. Эра стала обводить маленькие пунктиры в кружочек. «Где-то здесь ты встретил свою половинку, где-то здесь тебя короновали, где-то тут ты родил наследников, где-то тут еще что-то произошло. Это твой путь. Давай назовем его «путь счастья» и поставим этому пути плюсик. И все бы ничего, если бы ни одно маленькое «но». «Когда твоя мама пришла к твоему папе и сказала, что она беременна, отец из-за этого нахмурился и произнес, что им не нужен еще один род. У них и так уже двое детей, а на третьего денег не хватит, и все в таком духе». «Ты угадала. У меня действительно есть старший брат и сестра. Я младший», — с тоской произнес Эрик. «Не думай об этом. Может, твой папа так на самом деле и не говорил. Я же сказала, что это все условно». «Важна тут только реакция родителя на твой приход на эту землю». И вот, когда отец так сказал, мама заплакала и почувствовала обиду и боль в душе. Она, возможно, ожидала другого, но получила то, что получила. Он потребовал от неё, чтобы она пошла к шаманке и избавилась от ребёнка. У ведьмы всегда есть зелья на такие случаи жизни. И у мамы тоже они были. Я помню женщин, убитых горем от того, что из-за тяжелых условий жизни им приходится избавляться от плода. Но не все были грустными. Некоторые радовались. Как мама говорила, беременность по глупости отосла. «В каком смысле отосла?» — удивленно спросил Эрик. Мама называла некоторых мужчин ослами, у которых мозг находится ниже пояса. Но сейчас речь о той маме, которая хотела родить но была вынуждена избавиться от ребёнка. И суть заключается в том, что ребёнок в этот момент всё чувствует и принимает это на свой счёт. Он чувствует, что маме плохо. Мама плачет, и ей плохо из-за него. Ребёнок всегда чувствует настроение мамы и воспринимает это на свой счёт. И вот в этот момент я спрашиваю у этого зародыша, «А ты что чувствуешь?» А он... «Мне больно и обидно». «Из-за чего тебе больно и обидно?» – спрашиваю я у него. «Из-за того, что на меня не найдется куска хлеба. На моих братьев и сестер есть, а на меня нет. На моих братьев и сестер папа заработал, а на меня нет». «Моя бабушка всегда говорила, что Бог на каждого ребенка родителям даст кусок хлеба». Снова перебил меня Даник. «Я с ней согласен», – подтвердил я, – и продолжил рассказывать историю. «И вот в этот момент, когда ребёнок стал всё это чувствовать, я задала ему самый главный вопрос. «И какое решение ты принимаешь?» «Мама и папа, считайте, что меня нет». «Хорошо». «Дзинь» — мысль «считайте, что меня нет» — стала твоим судьбоносным решением, той самой роковой точкой и системной ошибкой — которая изменила твою систему. И вместо того, чтобы отправиться на север в точку В, ты сменил траекторию и ушел на север-запад в точку Д, вот сюда. И Эра нарисовала точку Д на 45 градусов от точки В, влево. Та же самая дата. Эра нарисовала еще одну точку, точку Е, e, на линии, ведущей к точке Д. 12 сентября 1525 года. Мама и папа, считайте, что меня нет. О ком идёт речь? Ты видишь меня? В кого меня превратило это решение? В невидимку. Именно. Невидимка. И кто здесь? Король? Невидимка. Я переворачиваю корону. Ты не король. Ты невидимка. Что это значит? Это значит, что твоё решение создало роль. Игра началась. Ты должен был стать королем, но стал невидимкой. А это совсем другая игра. Это другой путь и другие предлагаемые обстоятельства. Абсолютно другие события. Но вот в чем вопрос. Невидимка ли ты на самом деле? Нет. Ты решил им стать. Почему? Потому что эта роль должна тебя спасти. Поэтому, прежде чем стать тем, кто ты есть, ты должен для начала понять, кем ты не являешься. Я не совсем понял, так я невидимка или нет? Если женщина наденет костюм мужчины, она не станет мужчиной и не будет мужчиной. Она надела этот костюм, потому что хочет быть мужчиной по причине, понятной только ей. Приняв такое решение, мужчиной быть лучше, она вошла в эту роль, словно надела костюм. Она хочет, чтобы мир в ней видел мужчину. «Невидимка — это маска, которую ты надел. Ты решил стать невидимым. Ты родился им». От чего это меня спасает?» — удивлённо спросил Эрик. «А теперь представь себе, что где-то тут...» Иера нарисовала ещё одну точку на пути к точке D. «Ты гуляешь по лесу, неподалёку от своей деревни, и мимо тебя проскакали вооружённые всадники. Они ехали в сторону деревни. Ты побежал за ними». Всадники напали на твою деревню и перебили всех жителей, а после умчали во Освоясе. Кто остался жив? Ты. Почему? Они тебя не увидели. Почему? Потому что ты был в зоне невидимости. Как ты там оказался? Твоя роль тебя туда загнала. Ты можешь решить, что это же хорошо — быть невидимкой. Но ты становишься невидимым не только для всего плохого но и для всего хорошего это в какой то момент становится проклятьем до определенного момента твоя роль созданная твоим принятым решением защищает тебя но потом становится источником несчастья я немного запутался где я настоящий а где я не настоящий ну вот смотри как это происходит сказала эра и нарисовала фигурку мальчика это ты настоящий ты Хочешь, чтобы тебя принимали таким, какой ты есть? А какой ты есть настоящий? Ты знаешь? Вот он ты. Что такое быть естественным? Это проживать вот эту жизнь от пункта А до пункта В. Потом ты принимаешь решение, и ты становишься другим. Эра нарисовала еще одну фигурку рядом. Это не ты, и в то же время ты. И ты, и не ты. Ты принял решение и создал другого себя. Ты стал играть в невидимку, в ребёнка, в раба, в диктатора, в дурака, да в кого угодно, но только не в себя. Ты стал чувствовать, что жизнь, которую ты проживаешь, это не твоя жизнь. Но ничего с этим сделать не можешь, потому что не понимаешь, что происходит. Когда мир смотрит на тебя, кого он видит? Мудреца или дурака? «Я сейчас вот подумал», — произнёс Даник и вернул меня снова в реальность нашего разговора в офисе. «Когда Джордана бруна сожгли на костре, он, наверное, принял решение, что в этом мире лучше быть дураком, который ничего не знает, чем Кеннин, который знает то, чего не знают другие». «Именно», — добавил я. «Он подумал, что его сожгли на костре за его знания, и в следующей жизни он будет играть в дурака». Ему с детства будут внушать родители, что он ничего не понимает, не соображает и вообще ведет себя как дурак. Ему это нужно, потому что его решение было принято из страха быть убитым за знание. Гени убили невежды, как и Христа. Роль дурака будет его спасать какое-то время. «Как, — говорит мой дедушка, — меньше знаешь, крепче спишь». «Продолжайте. Что она дальше говорила про роль?» — попросил Даник. Как бы эта роль ни была спасительна, но она для тебя несет негатив. Продолжила Эра. Ты настоящий, хочешь быть в центре внимания, обладать ресурсами, заботиться о людях, а в итоге ты для мира исчез. Это было только твое решение. Тебя для этого мира больше нет. Но это не значит, что твоя природа исчезла. Она вступает в конфликт с твоей ролью. Твое настоящее «я» — Словно кричит из темницы твоей души и пытается прорваться наружу. Но твоя роль ему этого не даёт. Ты хочешь, чтобы тебя заметили, увидели, оценили. Но твоя роль говорит «сиди тише воды ниже травы, не высовывайся, тебя не должны видеть». Но из-за того, что тебе не нравится быть таким, и ты думаешь, что и людям ты таким нравиться не будешь, ты создаёшь маску, и появляется третья часть тебя. «Маска скрывает не только тебя настоящего, но и твою роль». «Я понял, зачем мне роль и что она для меня делает. А что делает маска?» — спросил Эрик. «Маска — полная противоположность роли. Роль — полная противоположность тебя настоящего. И это говорит о чем?» «О чем?» — спросил Эрик у Эры. «О чем?» — спросил Даник у меня. «Маска и ты — одно и то же». Ты прикидываешься тем, кем являешься на самом деле. Между «быть» и «казаться» стоит роль. Умный, который решил быть дураком, очень любит умничать, потому что верит внутри себя, что на самом деле он дурак. И бесконечные дипломы об окончаниях высших образовательных заведений и бесчисленное количество наград в области науки говорят о том, что ему очень важно, чтобы мир признал его гениальность. Но внутри себя он так не считает, потому что ему безопаснее быть дураком, хотя на самом деле он гений», — продолжил я и увидел в глазах Даника шок, переходящий в удивление, а после и в радость от того, что он начал что-то понимать. «Ты стал невидимкой, который хотел отличиться и стать королем, и чтобы мир тебя признал, но в итоге твоя роль тебя победила. То, с чем ты борешься внутри себя, однажды тебя победит». И гений, который хочет больше всего на свете, чтобы его признали гением, закончит в итоге как сумасшедший. Продолжила Эра. Маской мы подавляем того, кого мы в себе отрицаем. Роль — это то, кем я не хочу, чтобы мир меня видел. Почему маска меня побеждает? Почему нельзя всю жизнь прожить с ней? Раздраженно спросил Эрик. Все просто. Растешь ты, растет и твоя роль. Маска не растет. И в определенный момент она начинает трещать и лопается. И в этот момент мир видит твое лицо. Истинное. Становится видно, как ты думаешь. Бог выстроил так систему, чтобы не позволить тебе прятаться всю жизнь за маской. Чтобы ты сам не жил во лжи. Трус, который прячется за маской героя, однажды проявит своего труса в определенных предлагаемых обстоятельствах. И самое главное, что ты должен понять — Именно твоя роль создаёт все события в твоей жизни, в которые ты попадаешь. Если ты обернёшься назад в прошлое, то увидишь всё, что с тобой происходило. Ты увидишь огромный жирный след твоей роли, которая всё это создала. Вот почему мир начинается с тебя. Вот почему не твои родители и никто вокруг не виноват во всех твоих бедах и несчастьях. Ты принял решение. Твоё решение тебя превратило в кого-то, и этот кто-то взялся конструировать твою жизнь. И ты думаешь, что это они и всё, а как оказалось, это ты сам. Два человека пойдут в лес, на одного нападут волки, а другой, который шёл неподалёку, останется в живых. У одного была роль жертва, а у другого роль невидимка. Так работает система, и все в мире ей подчинены без исключения так что сколько угодно можешь говорить, как ты хочешь быть счастливым и прожить такую или эдакую жизнь. Но пока ты это...» Иер ткнула в нарисованную фигурку роли. «Желанной жизни тебе не видать. Именно она притягивает к тебе все обстоятельства, и людей, и многое другое в твою жизнь. Если ты решил стать змеей, тогда не удивляйся, что пузо твое постоянно ободрано. Если решил стать свиньей то не удивляйся, что вокруг тебя везде грязь. «Так когда это все началось? Получается, родители виноваты?» «Почему родители?» – спросила Эра. «Но ты же сказала, что мы сами выбрали себе таких родителей. Что из-за них я решил, что я вам ничего не буду стоить. Если бы они радостно встретили мое появление, то я бы и решения такого не принял. Если пойдет дождь, я спрячусь под деревом». Но в дерево ударит молния. Я погибну. Если бы дождь не пошел, я бы не стал прятаться под деревом. Дождь загнал меня под дерево. Почему я виноват? Почему ты снимаешь ответственность дождя?» — взволнованно спросил Эрик. В душе от ее слов стало дико обидно за какую-то вселенскую несправедливость. «Тебя все кругом унижали, презирали. А получается, ты сам в этом виноват?» «Ты знаешь...» Мама мне рассказывала, что где-то в какой-то стране, а может даже не в одной, а во многих, таких женщин, как моя мама, казнят. Кого-то сжигают на костре, кого-то просто вешают, кого-то топят с камнем на шее, но еще перед этим очень сильно пытают. Подвешивают за руки и ломают кости, сдирают кожу, разрывают половые органы, прижигают каленым железом и многое другое, только чтобы они в чём-то там сознались. И за всем этим стоят люди, которые служат милосердному и любящему Богу. Тому самому Богу, который говорил о сострадании, и что все люди — дети Божьи. Их называли ведьмами и казнили на площадях. Моя мать плакала ночами от бессилия. Она тоже чувствовала несправедливость от того, что женщины там страдают, а она тут в безопасности. От того, что такие, как мама, помогают людям, а люди принимают эту помощь, не задаваясь вопросом, кто наделил ведьм этой силой. В итоге они же оказываются дьявольским отродьем. И еще больше от того, что за всем этим стоят те, кто поклялся служить людям и Богу, который тоже был казнен такими же изуверами. А я все внимательно слушала и поначалу тоже сострадала маме и этим ведьмам, но потом стала думать и размышлять. Один вопрос заставил меня начать искать истину. «Если вы посланы сверху и наделены сверхсилой и можете больше, чем обычные люди, почему вы не смогли себе помочь? И почему вы вообще к себе все это притянули?» Моя бабушка скрывала от всех, что она видела будущее и могла лечить людей. Промолвил Даня. «Почему она это скрывала?» — спросил я. Она рассказывала, что ее прабабушка была целительницей, но ее утопили деревенские мужики в болоте. Они решили, что она, не помню, как бабушка сказала, но что-то связанное с дьяволом. Невеста сатаны, так их обычно называли. Были девушки, которые становились невестами Христа, а были и те, которые становились невестами сатаны. «А разве можно стать невестой бога или дьявола?» — удивлённо спросил Даник. «Нет, это просто ярлык, которые привешивали девушки, выбравшие либо тот, либо иной путь. Ты просто отдаёшь своё сердце и душу либо одному, либо другому». «Ну, значит, священники были правы, что казнили их?» — спросил Даник. «Не совсем». Я тебе скажу, почему на самом деле девушки, обладая сверхспособностями, притянули к себе такие события. Истина в простом. Я тебе объясню на твоем языке. Ты любишь комиксы про супергероев? Да. Радостно ответил Даник. Я очень люблю Человека-паука. Великолепно. А вот теперь представь себе мальчишку твоего возраста. Он учится в школе. Он, возможно, не из благополучной семьи. Возможно, его растит одна мать, а, возможно, только бабушка и дедушка. Он чувствует себя ущербным. И эту ущербность мальчишки в школе считывают и воспринимают его как слабое звено в стае. И начинается троллинг, буллинг. Так же это сейчас называется? Да. Грустно ответил Даник. В общем, его постоянно унижают в школе, в классе, а может, даже и во дворе. Он жертва. И когда он идет домой, он постоянно просит Бога, чтобы тот наделил его какой-нибудь силой, чтобы что? — Чтобы отомстить обидчикам? — ответил Даник. — Нет, — улыбнувшись, ответил я, — чтобы люди начали его уважать и любить. Он не хочет насилия и агрессии. Он просит силу, чтобы нести добро и помогать людям. И вот однажды он возвращается из школы домой, на улице льет сильный дождь, гремит гроза, И он прячется под деревом. Пошутил я и тихо захихикал. Даник понял, что я подшутил над самим собой, а по его выражению лица было видно, что шутку он оценил. И как ты думаешь, что случилось дальше? В дерево ударила молния и убила мальчишку. Бескомпромиссно ответил Даник. Не совсем. Молния ударила, но мальчишку не убила. Он потерял сознание и упал на мокрую землю. После того, как дождь закончился, Он очнулся и увидел, что лежит на земле под деревом, а на небе не облачко. И вдруг к нему бежит большая агрессивно настроенная собака и, разинув свою огромную пасть, кидается на парня. Тот инстинктивно поднимает руку, чтобы защитить лицо, но от взмаха руки собака вдруг отлетает метров на десять. Мальчик напрягся, собака испугалась. Мальчишка не понял, что произошло. Но в голову закралась мысль, что он может влиять на предметы на расстоянии. Он решил проверить и увидел лежащий рядом с ним небольшой камень, попытался поднять его силы мысли, и у него это получилось с легкостью. В общем, размазывать историю подробностями не буду. Он понял, что он обладает суперсилой. А вот теперь главный и важный вопрос — которая даст тебе понять, почему женщины того времени массово притягивали к себе такие ужасающие события. «Какой вопрос?» — спросил Даник. «Когда мальчишка понял, что он обладает суперсилой, что первое он сделает?» «Пойдет спасать других и помогать людям», — утвердительно ответил Даня. «Нет?» — улыбнувшись, ответил я. «Как нет? Ну, не знаю. Пойдет тренироваться?» — с подозрением спросил мальчик. — Нет, — снова ответил я. — Тогда не знаю. Сдаюсь. — Первое, что начинают делать супергерои, это шить себе костюм, — произнес я, словно поставил диагноз, над которым мучились годами лучшие светилы медицины. — -а, а, точно! — воскликнул Даня начал смеяться, а после того, как успокоился, спросил. — А какое это имеет отношение к казням? Я не улавливаю связь. Прямое. В этом и кроется разгадка. В специфике костюма. Главная фишка костюма — это маска. Концепция в том, чтобы скрыть свое лицо. Это первое. А второе — у костюма нет гендерной принадлежности. Должно быть непонятно, кто прячется в костюме. Мужчина или женщина. «Все равно не улавливаю суть», — перебил мальчишка. Долгое время ты живешь с полным и тотальным презрением к жизни и, самое главное, к самому себе. Ты забыл? Мальчика унижали как человека. В нем взращивали это презрение к себе как к человеку и к себе как к мужчине, который не может за себя постоять. Он просил Бога о том, чтобы Бог его сделал себе подобным. «Сделай меня Богом, чтобы они ко мне относились так же, как и к тебе. Я хочу быть Богом!» Удар молнии укус паука, неудачный эксперимент в лаборатории. Неважно. В итоге ты — суперчувак. Но самое главное — по деревам умер человек. И родился Бог. Ты должен это всем показать. Забыл? Ты надеваешь маску. Маска должна скрыть твое человеческое лицо и сделать тебя трансгендером. Трансгендеры — это люди, которые презирают в себе человека а значит и все человечество, и не хотят принадлежать к человеческой расе. Они теперь — оно. Они не могут найти себе место в этом мире, и в их представлении либо не должно быть мира, либо их в этом мире. А на самом деле в глубине души сидит тот самый униженный и оскорбленный человек, которым ты больше быть не хочешь. И ты всей душой пытаешься избавиться от всего человеческого в себе. Ты больше не хочешь быть человеком. Ты умер ментально, но не биологически. Не забывай, что мир начинается с тебя. Ты презираешь себя как человека, и в тебе растет презрение к человечеству. Все супергерои в душе подсознательно презирают людей за их слабость и никчемность, но очень скрывают это. «Я теперь понял, почему у Тора и Супермена нет маски», — вымолвил Даник. «Почему?» — спросил я. «Они не с этой планеты». Они изначально не были людьми, а Бэтмен — человек, Железный Человек — тоже человек, Капитан Америка — человек. И все они чувствовали себя в детстве подавленными и униженными». «Да», — продолжила Эра, — «когда девочка родилась и поняла, что она обладает сверхспособностью, она подсознательно начала целую кампанию по изгнанию из себя человека. Слабая. Уязвимое, беспомощное, глупое, агрессивное, неидеальное биологическое существо под названием «человек». Я больше не хочу быть человеком. Я хочу быть ангелоподобным существом, и мир ей пошел навстречу. Хочешь быть ангелом? Получай. Мы убьем в тебе человека, чтобы ты могла стать ангелом». И именно в этот момент ее человеческое сознание поняло, что не этого она хотела. Она начинает проклинать всех и всё вокруг, и в тот момент, когда она уже горит, её мозг принимает последнее решение. Лучше сидеть тише воды и ниже травы. Но страх и ненависть в душе учуял дьявол, предложил ей свои услуги и сказал, что если она отдаст ему своё сердце, он её защитит, в отличие от её хвалённого и безразличного Бога. Единицы людей остаются верными Богу, если сталкиваются с бесчеловечной агрессией со стороны людей. Так скажи мне теперь, кто виноват в том, что ведьм сжигали? Церковь? Люди? Или их желание убить в себе человека, чтобы быть всецело богом? Если тебе выгодно думать так, то продолжай в том же духе. Если хочешь что-то изменить, перестань для начала бояться истины. Ты попал под удар молнии не потому, что тебя туда загнал дождь, а потому, что ты хотел раствориться в природе, потому что человеческая жизнь приносила тебе боль и страдания, и природа тебя услышала. Молния растворила тебя в природе. Хотел ли ты этого сознательно? Нет. Твоя роль туда тебя загнала. Это то, что вшито в систему, и это то, что скрыто от человеческих глаз. Например как алхимик проводит эксперимент с крысой. Но для крысы это ее жизнь и ее события. Она не осознает, что она участник эксперимента. Перестань думать так, как думал раньше и как думали твои предки. Мы все в системе. Это не плохо и не хорошо, это просто данность. Задача заключается в том, чтобы занять свое место в системе. Кто-то должен быть врачом, Кто-то воином, кто-то пастухом, а кто-то лидером. Задача заключается в том, чтобы врач не вставал в позицию лидера, пастух не начинал лечить, а воин — пасти овец. Это называется хаос. Когда обезьяна вместо льва становится царем зверей и ведет себя как лев. А лев ведет себя так, как обезьяна, и прыгает по деревьям. Клоун не должен быть лидером, если, конечно, он не был рожден лидером, который решил стать клоуном. Но тогда избавься от роли клоуна, чтобы мир увидел в тебе настоящего лидера. Но я не виню ни тех, ни других. Задача в простом — навести порядок. Это и называется конституция мира. Порядок внутри, порядок снаружи. «В какой момент обезьяна решила стать царем зверей, а лев — обезьяной? Почему я выбрал именно тех родителей?» при которых я принял такое решение, спросил Эрик. Я объясню тебе. И на этих словах Эра снова взяла уголёк и нарисовала новую точку под точкой Б и назвала её точкой З. Точка З это новая дата. Ну, давай, допустим, что это 10 октября 800 года от Рождества Христова, 700 лет назад. Это дата смерти, твоей смерти. И вот представь себе, Племя, царство, империя, неважно. Твой отец — вождь племени или королевства. Например, твои родители — король с королевой. Ты — маленький мальчик, будущий наследник трона. Но вдруг брат короля устраивает бунт, заговор и свергает короля. Убивает и отца твоего, и мать твою. Но твоя няня успевает спасти тебя и сбегает через потайной ход. Она покинула королевство вместе с тобой, тем самым спасла тебе жизнь. Брат короля приказал найти и убить няню и тебя, потому что знал, что ты — наследный принц, и если тебя не убить, ты можешь свергнуть его и его наследников. Няня впоследствии выдавала тебя за своего ребенка. Она изменила тебе имя и придумала легенду. Ничего не напоминает? Ты снова повторяешь — одну и ту же историю. Когда ты рос, твои природные инстинкты иногда брали вверх. Ты всегда отличался от остальных мальчишек. Ты бежал впереди всех. Ты был смелым, отважным. Тебя раздражала несправедливость. Ты вел себя подобающе, но не понимал природу своего поведения. Местные девчонки всегда влюблялись в тебя. Других мальчишек это раздражало, но не всех. Только тех, которые считали себя на улице главными. Няня видела все, но молчала, скрывала. Держала все в тайне, потому что боялась, что если кто-то узнает то ты, тут же будет доложена королю, тебя и ее поймают и казнят. Так шли годы. И однажды няня, которую ты называл матерью, умирая, открыла тебе тайну твоего рождения. И когда ты решил объявить во всеуслышание кто ты, Тебя поймали и повесили, как заговорщика. И в тот момент, когда ты испускаешь последний дух, я спрашиваю тебя, какое решение ты принимаешь? Твоя душа отвечает, «Лучше бы сидел тише воды, ниже травы». Этот вывод твой мозг сделал, исходя из причины, по которой ты оказался на виселице. А решение, которое ты принял, исходит из инстинкта самосохранения. После того, как ты умер, Ты попал не в рай или в ад, как тебе рассказывали священники, а сюда. Там система считала твое решение, увидела, что ты хочешь быть невидимкой, чтобы остаться в живых, и определила тебя в ту родовую линию к тем самым маме и папе, где твоему появлению будут не рады. Ты снова входишь в игру. Папа расстроен, мама расстроена, и ты снова принимаешь решение. Считайте, что меня нет. События, предшествующие этому, были разные, но решение одно — быть незаметным. Но истина в том, что ты будущий лидер, и ты обязан им стать. Так распорядилась система. Ты своим решением произвёл системную ошибку, и система будет тебя возвращать в игру до тех пор, пока ты не наведёшь порядок. Возможно, если отмотать твоё время ещё на 500 лет, то будет та же самая картина. Суть даже не в том, в какой момент это началось, а в том, чтобы ты эту ошибку увидел и исправил, а после выполнил свое предназначение в позиции лидера. Твоё решение создала эта роль. А дальше она стала твоим лидером и строителем твоей жизни. Твоя жизнь подчинена твоей роли. Абсолютно неважно, кем ты был в прошлой жизни. Не думай об этом. Это уже в прошлом. Важно, чтобы ты в этой жизни был тем, кто ты есть. Богу всё равно, что ты сделал вчера, но ему не всё равно, что ты делаешь сейчас. Люди в поисках себя настоящего блуждают по дороге своей жизни, как заблудившийся путник в лесу. Они выходят из игры и снова в неё входят, и поиски продолжаются до тех пор, пока либо сами не найдут, либо им не помогут такие, как я. Я нашла тебя в степи, но ты пока в игре, и ты пока невидимка. «А что это за чернота между смертью и рождением?» — спросил Эрик. «Я ее называю пространством распределения», — ответила Эра. «Что это значит?» «Когда ты умираешь, ты попадаешь в пространство распределения. Место, где твою душу определяют для нового рождения, исходя из того решения, которое ты принял». Для твоей души это происходит быстро. Это как сон, который длится пару минут, но спишь ты несколько часов. Исходя из того, какое решение ты принял, тебе определяют ту родовую ветвь, в которой ты переродишься. По земному исчислению времени может пройти от 50 лет и выше. Ты можешь переродиться и через 100 лет, и через 200. Но для твоей души это происходит в мгновение. Ты заснул и снова проснулся, но только уже может быть другая страна, другое имя, другой пол, другие родители. До пяти лет генетическая память души может еще помнить какие-то отрезки событий прошлой жизни, но там, наверху, стараются за этим следить, чтобы память была строго опечатана в глубинах памяти твоей души. Человек не должен помнить свою прошлую жизнь, чтобы нынешняя не накладывалась иначе твой разум может с этим не справиться. Жаль только, я не успела рассказать это матери. И про ведьм тоже». «Откуда ты все это знаешь? Ведь мамы не было, и некому было тебе это рассказать», — спросил Эрик. «Информация повсюду, но истина всегда в контексте», — ответила Эра. «Я, кажется, понял, как это работает», — вдруг воскликнул Даник. «Как?» — спросил я его. У меня дома есть компьютер. Я увлекаюсь программированием. У моего компьютера есть операционная система. Это душа компьютера. Благодаря этой операционной системе мой компьютер может делать все, что он умеет. Сам компьютер – это тело. Операционная система – это душа. Можно взять операционную систему моего компьютера и поместить в новый компьютер. Но информация останется. Новым будет только каркас. Да, ты понял правильно. Мы — ходячие хранители информации, которая с каждой прожитой жизнью модернизируют нашу операционную систему, делает ее более совершенной. В этом весь замысел Создателя. Он хочет, чтобы мы стали как он, пройдя свой путь. И каждая прожитая жизнь становится твоим опытом, продолжила Эра. «Все твои ошибки, неудачи, успехи — все это вносится в твою книгу жизни и становится твоим опытом, делая тебя мудрее». «Получается, что личностями мы не становимся. Личностями мы рождаемся?» — спросил Эрик. «Да. Тебя не родители делают плохим или хорошим, как полагают многие. Ты сам решаешь, каким путем тебе пойти. У каина и Авеля... Были одни и те же родители, и дедушка их был бог. Но один брат выбрал тёмный путь, а другой — светлый. Один стал убийцей, другой — жертвой. Основная задача родителя — распознать истинную личность своего ребёнка и помочь ему реализовать свой потенциал. Лев знает, что у него родился львёнок, и он его учит охотиться. А у людей родитель не знает, кто его ребёнок. И порою у ребёнка личность лидера, а воспитывают его как раба. Львёнка учат прятаться и убегать. Но если ты спросишь, почему родители к тебе так отнеслись, я скажу, что тебе выбрали таких родителей в пространстве распределения, потому что ты решил отказаться от своей силы и своей природы. Хочешь быть кроликом? Хорошо, получай. Тогда ты всю свою жизнь будешь думать как кролик, «Жить как кролик, питаться тем, чем питаются кролики, и чувствовать то, что чувствуют кролики. Но с одной лишь разницей в том, что для кроликов это нормально, а для льва это душевная трагедия и боль. Душа будет ныть и страдать. Хаос внутри, хаос снаружи». «А куда эта дорога ведёт? Ведь любая дорога куда-то ведёт?» — спросил Эрик. «Ты задал самый главный вопрос всей своей жизни — А точнее, ответ на этот вопрос даст тебе понять главную мудрость. Как тебе на самом деле попасть в Царствие Небесное к Богу, а проще говоря, домой? «Она ведет домой?» — переспросил Эрик. «Да. Ты вернешься домой. Это то, чего мы хотим с самого начала. Все эти законы, о которых говорили пророки и мудрецы, Они даны людям для того, чтобы мы поняли, на каких условиях Бог нас примет у Себя. Он создал идеальный мир, где все счастливы абсолютно. Как ты думаешь, как можно сохранить абсолютное счастье в таком мире? Только если всё и все вокруг будут излучать это счастье. Человек, который всю жизнь был несчастлив, душу наполнит горем, болью и страданием. Это он и будет излучать. Это всё равно, что войти в храм в грязных ботинках и внести эту уличную грязь в чистый храм. Ты будешь перерождаться до тех пор, пока не научишься по-настоящему любить, жить в мире, в счастье и гармонии, пока не встретишь свою половинку и не выполнишь своего предназначения. И только после этого в пространстве распределения посмотрят на содержимое твоей души. И если она достигла полностью света, ты будешь отправлен домой. А если есть хоть малейшее пятнышко черноты, отправишься обратно на землю для очищения. Итак вот люди блуждают по различным дорогам, словно в лабиринте, пока не встанут на свой путь и не пройдут его до конца. Если в прошлой жизни ты убивал, то в следующей будешь возрождать. Если кого-то топил, то в следующей будешь спасать утопающих Или учить кого-то плавать. Если ты был тираном и диктатором, будешь в следующей жизни чем то слугой. Бог не хочет и не видит смысла наказывать. Он создал систему так, чтобы мы могли исправлять свои ошибки. Совершил ошибку — исправь. Как мне исправить мою ошибку, которая привела меня на этот путь? Для начала ты должен осознать свою роль, словно дать этому имя сказать вслух. Я это, чтобы тебе вернуться домой, ты должен вернуться на свой путь. А чтобы вернуться на свой путь, ты должен осознать, что путь, по которому ты сейчас идёшь, он ложный. Это не твой путь. Чтобы от чего-то вылечиться, для начала надо признать, что ты болен. Как мне осознать эту роль? Как её определить? Обречённо спросил Эрик. Первое это маска. Определи маску. Напиши себе вопрос «Кем я хочу быть, чтобы мир меня запомнил?» И напиши в столбик «Каким ты хочешь, чтобы мир тебя запомнил?» То, что ты напишешь, состоит из качеств характера, достоинства, социального статуса, материального положения. Ну, например, успешным, счастливым, любящим отцом, мудрым, богатым, знаменитым, сильным и так далее. Эти качества всегда со знаком «плюс». Второе — роль. Второй вопрос. Что меня больше всего бесит и раздражает в людях? И в столбик также напишешь качества, недостатки, определенные действия. Если у тебя есть такой человек, то опиши, что тебя в нем или в ней бесит и раздражает. Если такого человека нет, то тогда в людях. Эти качества всегда со знаком минус. Почему про себя плюс, а в людях минус? Я удивленно спросил Даня. «Понимаешь, люди так устроены, что нам легче в себе увидеть положительное, а в других — отрицательное. Так работает инстинкт самосохранения. Плохое во мне разрушит меня, хорошее возвеличит». «Я написал!» — воскликнул Эрик. «Прочитай вслух то, что ты написал. Сначала то, кем ты хочешь, чтобы мир тебя запомнил», — произнесла Эра. «Я хочу, чтобы мир меня запомнил успешным, сильным, счастливым, хорошим!» «Смелым, заботливым, могущественным, заботливым, оберегающим, мудрым. Все!» Ты аж два раза написал «заботливым». Теперь посмотри внимательно на те качества, которые чаще всего повторяются или схожи по своей сути. Ты хочешь быть сильным, заботливым, мудрым защитником. После того, как ты напишешь, у тебя сформируется образ кого-то. Кого тебе это напоминает?» Спросила Эра. «Отца», — произнёс Эрик. «Именно. Ты хочешь стать отцом для людей. Это энергия лидера. Ты хочешь, чтобы мир тебя запомнил своим королём. Я называю это «всеотец». Помнишь, что маска — это противоположность роли, а роль — зеркальная противоположность тебя настоящего? А это значит, маска и ты настоящий. Это одно и то же, но между ними сидит та самая роль, которая будет портить тебе всю жизнь. Так что тебя бесит и раздражает в людях? Трусость, слабость, беспомощность, глупость, бесхребетность, нежелание развиваться и расти, безответственность, неряшливость, безалаберность, рассеянность, чрезмерная эмоциональность. «И кто это?» – улыбнувшись, спросила Эра. «Какой-то маленький ребенок!» – раздраженно ответил Эрик. да Обратная сторона отца — это ребёнок, а много детей — это народ. Безответственный, не желающий расти, неряшливый и так далее. Внутри тебя сидит ребёнок, который хочет казаться взрослым и берёт всегда то, что ему не под силу. Он всегда будет прыгать выше своей головы. Такой, совсем юный, маленький Давид, который хочет бросить вызов большому взрослому и опытному Голиафу и стать в итоге царём. Сын, который хочет стать отцом. Мальчик, который хочет стать взрослым мужчиной. И ты ненавидишь в себе этого ребёнка, потому что он маленький, слабый и беззащитный. «Ты абсолютно такой же, как и Эрик», — произнёс я. «Да, вы правы. Мне поэтому всегда было скучно со своими сверстниками. Я особо не любил с ними играть. Я всегда тянулся к взрослым. Я хотел быть среди взрослых. А отец выгонял меня где детворе, Я ругал за то, что послушивала разговора. А мне было просто интересно, о чем говорят взрослые», — произнес Даник. «Я это понял, когда ты стал перечислять проблемы своей семьи. Я почувствовал твою горечь от того, что хочешь им помочь, но не знаешь, как. Ребенок не должен думать о том, как позаботиться о своих родителях. Они его творцы, они их творения. Тебе же в голову не придет мысль, как помочь Богу в чем-то». Ты мальчишка, который хочет побыстрее вырасти, чтобы помогать людям. Это путь настоящего лидера. Но есть одно «но». Человек, который ненавидит в себе ребенка, не сможет полюбить и других детей. Так же, как и лидер, не сможет полюбить свой народ и в итоге приведет его к уничтожению. «А много этих ролей?» спросил Даник. «Да, раб, жертва, гость, невидимка, ничтожество, отшельник, чужак». «Диктатор», «Дурак» или «Дурочка», «Безумец», «Изгой», «Немощный», «Кукла», «Обычный», «Посредственность», «Преступник», «Бунтарь», «Неуч», «Дилетант», «Быдло», «Самодур», «Блудница», «Трус». И эти роли постоянно пополняются. Я назвал тебе самые распространенные. И это еще не все. У тебя самого может быть много ролей. Мир как карнавал. Все ходят в масках. Все скрывают свое истинное лицо. И когда снимается одна маска, на первый план выходит другая. Это как одежда. Ты снял шубу, потом свитер, потом рубашку, потом майку. А я вот сейчас подумал. Вы мне это все рассказали, а многие люди же не знают про это. Знают, поверь мне, знают. Мир неплохой и нехороший, он зеркальный. Ты периодически слышишь от мира то, чего не хочешь слышать. Ты воспринимаешь это как оскорбление, а на самом деле это правда. Тебя назвали дураком, и ты оскорбился. Почему? Потому что ты его в себе отрицаешь. Ты им быть не хочешь. Ты видишь дурака, и ты начинаешь нервничать, злиться. Почему? Потому что смотришь на этого человека как в зеркало. То, что ты видишь во мне, это ты видишь в себе. Я твое зеркало, а ты моё Когда Бог создал Еву, Он ее создал не из ребра, как пишется в Священном Писании. Он ее создал из отражения Адама. Жена зеркалит мужа, как и муж жену. Бог создал систему так, чтобы мы не смогли спрятать то, что должно быть для нас очевидно. Не обижайся и не злись на этот мир за то, что он показывает тебе, что ты ребенок. Ты прячешь роль от мира, но мир не позволит ее спрятать от тебя самого. Ты понимаешь, Бог не создал нас врагами друг для друга. Он хочет, чтобы мы все жили в мире и согласии. Но мы друг другу причиняем боль, потому что нам самим больно. И ответственность за нашу боль мы перекладываем друг на друга. Так мы становимся врагами друг другу. Женщина приходит ко мне и говорит, что ее муж негодяй, что из-за него она несчастна. А я ей говорю, что ответственность за свое счастье несет она сама. Мне говорят, ты меня обидел, а я отвечаю. «Это не я тебя обидел», «Это ты обиделся» или «Ты меня разозлил», «Это не я тебя разозлил», «Это ты разозлился». Мы сами несем ответственность за наши чувства и состояния. Мы сами выбираем злиться нам на кого-то или быть спокойным. Жене или мужу легче и проще взвалить ответственность друг на друга, чем взять ее на себя. Мало кто из людей готов задать себе правильный вопрос, «А что я сделал не так?» Какие мои действия или чувства привели к тому, что этот человек повел себя так по отношению ко мне? «Почему люди себя так ведут?» — спросил Даник. «Потому что, когда ты признаешь свою вину и ответственность, за ней сразу следует наказание. Посмотри на крест, висящий на стене, и скажи мне, кого ты видишь?» «Это Иисус», — ответил Даник. «Ты назвал имя, а кого ты видишь?» «Он сын Бога. Он наш Бог». — неуверенно ответил мальчик. — Ты думаешь, он пришел в этот мир, чтобы сказать, что он бог? Ты видишь его висящим на кресте. Ты знаешь, за что его наказали? — Нет, — вымолвил мальчишка с горестью в глазах. — Я постоянно спрашиваю себя, за что? Но ответ не приходит. И мне никто не может сказать, за что убили того, кто ничего плохого не сделал. Он пришел, чтобы люди увидели, Как Бог, обладая такой силой Духа, не боится взять на себя все грехи человечества? Он показал всем, что истинный путь — это когда ты не обвиняешь кого-то за что-то, а отвечаешь сам за себя. Не боишься наказания. Он пришел, чтобы рассказать всем, что Бог не наказывает. Он учит тебя исправлять ошибки, но для начала нужно признать их. Когда сюда приходит женщина и начинает кого-то в чем-то обвинять, Я показываю на крест и спрашиваю, что видите? Неужели твой муж виноват в том, что ты несчастна? Неужели твой босс виноват в том, что тебе не хватает денег, чтобы закрыть кредит? Неужели твой друг виноват в том, что ты одинок? А может, тот, кто висит на кресте, виноват в том, что жизнь твоя не сложилась? Наверное, все-таки Иисус. Вот почему Он висит на кресте. Мы Его всем миром наказали за то, что мы все несчастны. «В стране бардак!» — орут люди и паркуют машины, где попало. «В стране коррупция!» — орут люди и воруют скрепки в офисе. «Этот мир несправедлив!» — кричит женщина и переходит с двумя маленькими детьми через дорогу на красный свет только потому, что машин нет. Но теперь его нет. Жизнь как-то изменилась? Нет. Может, надо еще одного бога распять, чтобы жизнь изменилась? Как думаешь, сколько нужно распять богов, чтобы человек стал жить в гармонии? Сколько раз нужно мужчине и женщине развестись, чтобы они стали счастливы? Сколько нужно президентов убрать, чтобы человек научился сам создавать порядок в своей стране и в своей жизни? Сколько? Я не знаю. Я тебе отвечу. Ровно до того момента, пока мы не поймем, что мир начинается с нас. «Твой мир начинается с тебя, мой мир начинается с меня, и ответственность за то, что происходит в моем мире, лежит полностью на мне». «Что означает «мир начинается с меня»?» — спросил Даник. «В Священном Писании написано, что Бог создал человека по образу и подобию своему. Что это значит? Это значит, что ты такой же, как и Он. Люди наивно полагают, чтобы быть Богом, надо уметь ходить по воде, воскрешать мертвых, видеть будущее». «Нет, Бог — это создатель системы. Все, что Он хочет от нас, — это чтобы мы могли жить в системе. Он дал нам возможность создавать свою собственную систему. Это как система в системе. Твой мир — это система, которую ты формируешь. Я попадаю в твой мир, и с чем именно я сталкиваюсь? Помнишь, что ты вчера сказал, сидя на скамейке? Я спросил тебя, что случилось? И ты описал мне свой мир» где ты маленький и беспомощный человек. Это твой мир, это твоя система, ты являешься ее создателем. Быть подобным Богу — это не значит влиять на чью-то жизнь, это значит уметь менять свою. Если ты думаешь, что ты жертва обстоятельств, то тогда внутри тебя сидит раб, который создает свою систему. Он шепчет тебе, что тут от тебя ничего не зависит, ты тут ничего не решаешь. Человек, лишенный права выбора и принятия решения, является рабом. У тебя всегда есть выбор. Ты познаешь Бога только тогда, когда научишься создавать игру, в которую хочется играть, мир, в котором хочется жить другим, систему, которая работает безошибочно. Ты познаешь Бога не через книги или ритуалы, а через свой собственный опыт. «Система — это только система. Стань создателем своей собственной системы. Вот что значит мир начинается с тебя. Вот что значит Бог создал тебя по образу и подобию своему. Он просто дал тебе возможность сделать то, что сделал сам, чтобы ты смог его познать». И в этот самый момент вошла мама даниела